Цемент. Рядом с нашим домом была огромная стройка автодорожного института МАДИ, и мы с приятелем очень любили туда ходить. Он ходил туда лазат, так специфически выговаривал он это слово, а я искал там разные детали, из которых можно было бы что-нибудь изобрести. Лазали мы туда часто. Вечером в МАДИ никого не было, и мы могли делать там все, что захочется. В МАДИ было множество интересных вещей, и все они принадлежали нам. В МАДИ меня не могла найти бабушка и, наверное, поэтому она запрещала мне туда ходить. Но как не ходить туда, где можно делать все, что захочется, и где тебя не могут найти?» В МАДИ я мог бы чувствовать себя совершенно свободно, если бы не одно обстоятельство. Шесть раз в день я должен был принимать гомеопатию, и когда я гулял на улице, бабушка выносила мне ее в коробочке. Если при этом кто-то угощал меня конфетой, бабушка забирала ее и, отправляя себе в карман, со вздохом говорила, «Ему нельзя, у него другие конфеты» и всыпала мне в рот порцию гомеопатических шариков. Как-то решив всыпать мне в очередной раз кониум, в шутку, прозванной нами лошадью, бабушка вышла во двор и не увидела меня. «Саша!» — крикнула она. «Саша!» — ни звука в ответ. «Саша!» — заорала она и двинулась в обход дома, надеясь меня найти. Найти меня было невозможно. Я был с приятелем в МАДИ и, сидя на крыше одного из трехэтажных корпусов, размышлял, куда приспособить найденный на чердаке коленчатый вал. Услышав зов бабушки с гомеопатией, я страшно перепугался и в ужасе заметался по крыше, не зная, куда деваться. Не выпить гомеопатию было все равно, что самовольно отлучиться с поста. Мой страх передался приятелю. Он съежился и с опаской глядя вниз прошептал «А она сюда не влезет?». Со страху я принял его слова всерьез и решил, что пока бабушка действительно не влезла к нам, надо скорее бежать ей навстречу. Мой путь полет во двор занял минут пять. Все это время бабушка ходила вокруг дома, держа на вытянутой руке коробочку с гомеопатией и кричала «Где ты, скотина?». Будь она в деревне, очевидцы могли бы подумать, что у нее убежала коза. Но в городе... Наконец я влетел во двор. Бабушки нигде не было видно, но по отдаленным крикам я догадался, что она с другой стороны дома. Запыхавшийся приятель подбежал ко мне и, еле переводя дух, спросил «А лазат еще пойдем?» Я сплюнул и, как человек, знающий, что происходит и чем такие вещи кончаются, веско сказал отлазались, отлазались, как бы вдумаясь в смысл этого страшного слова, тихо повторил приятель, и тут из-за угла вышла бабушка. «Где ты шлялся? Иди сюда! Пей гомеопатию!» Приятель тут же испарился, бабушка подошла ко мне, а я потный. Потеть мне не разрешалось. Это было еще более тяжким преступлением, чем опоздать на прием гомеопатии. Бабушка объясняла, что потея, человек остывает – Теряет сопротивляемость организма, а стафилоког, почуяв это, размножается и вызывает гайморит. Я помнил, что сгнить от гайморита не успею, потому что если буду потной, бабушка убьет меня раньше, чем проснется стафилокок. Но как я не сдерживался, набегу все равно вспотел, и спасти меня теперь ничто не могло. «Пошли домой», сказала бабушка, когда я выпил гомеопатию. В лифте она посмотрела на меня внимательно, изменилась в лице и сняла с моей головы красную шапочку. Волосы были мокрыми. Она опустила руку мне за шиворот и поняла, что я потный. Вспотел. «Матерь Божья заступница! Вспотел, сволочь! Господи, спаси, сохрани! Ну, сейчас я тебе, тварь, сделаю козью морду!» Мы вошли в квартиру. «Снимай все! Ну, скорее, рубаху снимай! Весь, потный сволочь! Весь! Ой!» Протянула она, беря рубашку. «Вся мокрая! Вся насквозь! Завернись в одеяло, сейчас разотру!» «Где ты был? Отвечай!» «Мы с Борей в мади ходили, пролепетал я». «В МАДИ? Ах ты, мразь! Я тебе сколько говорила, чтобы ноги твои там не было? Этого Борьку об дорогу не расшибешь! Он пусть хоть селится там, а ты, тварь гнилая, ты что там делал? Опять гайки подбирал? Чтоб тебе все эти гайки взад напихали? Ну ничего!» Ну ничего, как всегда, не предвещало ничего хорошего. «Слушай меня внимательно. Если ты еще раз пойдешь в МАДИ, я пошлю туда дедушку, а он уважаемый человек, твой дедушка. Он пойдет... Даст сторожу 10 рублей и скажет. «Увидите здесь мальчика, высохшего такого, в красной шапочке и сером пальто? Убейте его! Вырвите ему руки, ноги, а взад напихайте гаек. Твоего дедушку уважают, и сторож сделает это, понял?» Я все понял. На следующий день, отправляя меня гулять, бабушка приколола английскими булавками к изнанке моей рубашки два носовых платка. Один на грудь, другой на спину. «Если вспотеешь опять...» «Рубашка сухая останется, а платки я раз и выну», — объяснила она. «Выну и удавлю ими, если вспотеешь, понял?» «Понял. И еще. Помнишь, я тебе про Мади что сказала? Пойдешь туда опять с этим Борькой? Пеняй на себя. Если позовет, откажись. Прояви характер. Скажи твердо, мне бабушка запретила. Слабохарактерные кончают жизнь в тюрьме, запомни это. И ему передай. Запомнил?» «Запомнил. Ну иди». Нерасшибаемый об дорогу Борька ждал меня около подъезда. «Пошли?» – спросил он. «Куда?» «В Мади. Пошли». «Боря! Вы куда?» Послышался вдруг голос, выглянувший на балкон бабушки. «В беседку», – ответил Борька. «Боренька, не веди его в Мади, ладно? У меня есть справка от врача, что я психически больна. Я могу убить, и мне за это ничего не будет. Ты, если в Мади пойдете, имей это в виду, хорошо?» «Ага», – ответил Борька. «Слушай, у нее правда такая справка есть?» – спросил он, когда бабушка ушла с балкона. «Не знаю. Может, не пойдем?» «Да пошли, как она узнает?» — завелся я, уверенный, что не вспотею и не выдам себя бабушке. «Мы ненадолго, полазим немного и сразу назад». Перед огромными железными воротами, на ржавчине которых белой масляной краской были намалеваны четыре заветные буквы МАДИ, я замер. «Он уважаемый человек, твой дедушка. Он пойдет!» — зазвучал у меня в ушах голос бабушки. «Знаешь, давай лучше в детский сад», — предложил я Борьке. Детский сад примыкал к моде вплотную, отделялся от него забором с дыркой и по интересу был для нас на втором месте. Вечером он пустовал, и мы тоже считали его своим. Мы могли играть там во что угодно, могли сидеть в маленьких деревянных домиках и забираться на их остроконечные крыши, могли сжечь костер и печь в нем из дома картошку, не боясь, что какой-нибудь прохожий разорит костер и отберет у нас спички. И спички, и картошка были припрятаны в одном из домиков с прошлого раза, И чем заняться в детском саду в тот вечер, решилось само собой. Нашу идилию прервало появление «больших мальчишек». Так мы называли ребят из соркового училища, которые были лет на пять нас старше, и тоже, как и мы, считали детский сад своим. К сожалению, они были отчасти правы. Они могли нас прогнать, мы их нет. Им, например, ничего не стоило расшибить об дорогу Борьку. А мы только могли, отойдя на приличное расстояние, крикнуть им так, чтобы они не услышали что-нибудь обидное. Борька обзывала их козлами – а я проклинал их небом, богом и землей. А потом мы удирали и думали, «Как мы их, а, знай наших!» Так вот, когда в детском саду появились большие мальчишки, я вспомнил, что вчера очень неплохо проклял одного из них с балкона, и поэтому лучше всего будет сделать ноги. Мальчишки приближались со стороны калитки, поэтому делать ноги можно было только в МАДИ. Я уже говорил, что забор был с дыркой. Вот мы ей и воспользовались. Я еще подумал, сторож, может, и не поймает, а эти точно руки вырвут, а вместо гаек используют картошку. Главное только не вспотеть. «И вот мальчишки далеко. Мы на стройке МАДИ». Борька убежал вперед, а я заметил на земле сломанную гитару и подобрал ее. Мне пришло в голову, что если влезть на забор, можно здорово подаводить лифтерж с чужого двора. Стараясь не делать слишком быстрых движений, я влез и, потрясая гитарой, закричал лифтершем: «Ай-я-я!», потом скорчил рожу, швырнул гитару им под ноги и, отметив про себя, что не вспотел, спрыгнул с забора обратно. Земля расступилась подо мной обволакивающим ноги холодом и вязкой массой сошлась у пояса. Я понял, что куда-то ввалился. Это оказалась яма, наполненная раствором цемента. Еще оказалось, что сижу я в ней уже не по поясу, а по грудь, и выбраться не могу. Первой мысли было поплыть, но тут я вспомнил, что не умею. Второй позвать на помощь. Борька был уже далеко, но даже если бы он был дома, то все равно услышал бы мои жуткие вопли. Он подбежал ко мне и с интересом, перемешанным с ужасом, долго разглядывал мою голову, словно из земли торчащие плечи и судорожно плюхающие по цементу руки. «Ты чё, это того, да, совсем?» спросил он наконец. «Совсем!» – прохрипел я, отчаянно глотая воздух. Я тонул, и дышать было все труднее. «А что делать? Может, тебя от того вытащить?» подал он наконец дельное предложение, но тут же провалился сам по колено. «Ну вот, видишь, что из-за тебя получилось?» вздохнул он. «Теперь дома заругают». Он выбрался, попробовал отряхнуть брюки. «Бесполезно». «Видал, как испачкался», – сказал он, продолжая отряхиваться, но заметил, что цемент уже подступает к моей шее и задумался. «Знаешь, я тебя, пожалуй, вытащу», – решил он наконец и пошел за палкой. Он тащил меня, как в кино партизаны тащат друг друга из болота. Мертвой хваткой вцепился я в протянутую Борькой доску, и через пару минут мы уже медленно брели к дому. Когда мы перевалились через забор в детский сад, так были потрясены, что даже дыркой не воспользовались, то наткнулись прямо на тех самых мальчишек. Они доедали нашу картошку и оживленно обсуждали, чья бы она могла быть. Завидев нас, они, конечно, покатились со смеху, но мне было все равно. Впереди меня ждала бабушка. Вот и наш двор. Цемент, который облепил меня, весил килограммов 10 поэтому походка у меня была как у космонавта на какой-нибудь большой планете, например, на Юпитере. Наборки цемента было поменьше, он был космонавтом на Сатурне. Лифтерши, сидевшие у подъезда, пришли от нашего вида в восторг. Ой! кричали они, вот вывалились-то свиньи! А кто это разобрать не могу? Это он Савельевский идиот, а это не Чаев двадцать 21 -й. Почему я идиот, я знал уже тогда. У меня в мозгу сидел золотистый стафилокок. Он ел мой мозг и гадил туда. Знали это и лифтерши. Они знали от бабушки. Вот, например, ищет она мне с гомеопатией, спрашивает у лифтерши: Вы моего идиота не видели? Ну почему идиота? На вид он довольно смышленый. Это только на вид. Ему стафилокок давно уже весь мозг выел. А что это такое, извините? «Микроб такой страшный». «Бедный мальчик, а это лечится?» «У нормальных людей, да». «А ему нельзя ни антибиотиков, ни сульфаниламидов». «Но за последнее время он вроде вырос». «Вырос-то, вырос, но когда я его в ванной раздеваю, мне делается дурно, одни кости». «И еще ко всему идиот, полный, с уверенностью восклицает бабушка, и чувство гордости за внука переполняет ее. Второго такого нет ни у кого». Так вот, когда Савельевский идиот добрался наконец до дома и дрожащей рукой позвонил в дверь, Оказалось, что бабушка куда-то ушла. Ключей у меня, конечно, не было, идиотам их доверять нельзя. Поэтому пришлось пойти к Борьке. Его мама помогла мне раздеться. Минут пять мы стаскивали пальто и столько же брюки. Ботинки, когда я снимал их, протяжно чавкнули. Варежки на резинках грузно болтались из рукавов. В них тоже был цемент. В цементе были даже подколотые бабушкой носовые платки. Я влез в ванну, отмылся. Дали мне Боре на рубашку, Борины на колготки. А Боря был раза в полтора меня крупнее, А колготки были ему велики. В общем, завязал я их под мышками и пошел с бори играть. Сидим, играем, лопаем банан и звонок в дверь. Его мама пошла открывать: Вика, это сволочь у вас? Я похолодела, съежился внутри колготок. Вика, где он? Мне сказали, он пошел к вам. Нина Антоновна, не волнуйтесь, мы все отмоем, я дала ему боре на колготке, они сидят, играют. Дайте его сюда. Нина, ты его ко мне только не подпускай, я его убью, послышался голос дедушки: Иди отсюда, Гица, леди. Бабушка нашла меня, намотала колготки на руку и потащила домой. «Ну, детка, пойдем со мной. Сейчас мы с тобой пойдем в Мади. Ты же любишь ходить в Мади? Вот мы туда пойдем, к сторожу. Хочешь к сторожу? Сейчас. Знаешь, какой там сторож? Дедушка уже был у него. А сейчас я тебя к нему отведу. Он тебя утопит, гниду в этом цементе. Ой, скотина, все пальто изгваздал, душу бы тебе так и Все ботинки, а брюки... Я тебе говорила, чтобы ноги твои там не было. Говорила? Опять с этим каблом пошел, все изгваздал. Чтобы у тебя этот цемент лился из ушей и из носа, чтобы тебе им глаза навеки залепило. Знай, жизнь свою кончишь в тюрьме. У тебя же уголовные наклонности. Костер разжечь, на стройку залезть. И к этому ты тварь слабохарактерная. Учиться не хочешь, хочешь только вкусно жрать, гулять и смотреть телевизор. Так я тебе погуляю. Месяц из дому не выйдешь». «Все хочешь доказать, я такой, как все, я такой, как все, а ты не такой. Если выполз на улицу, должен пройтись спокойно, сесть, почитать. Ну ты у меня вступишь, пионеры. Я пойду в школу к директору и скажу, как ты надо мной издеваешься. Нина, ты его только ко мне не подпускай, я его убью», — снова послышался голос дедушки. «И убей. Такой твари незачем жить, только другим жизнь отравлять будет. Жаль, он совсем в этом цементе не утонул, отмучились бы все. Только ко мне его не подпускай». «Да, — подумал я». В ближайшее время в МАДИ лучше не ходить.